Лёвушка. Ночью в посёлке очень тихо. Не слышно о деревне и далёкого шоссе. Старая дача скрипит, покряхтывает и вздыхает в темноте. Шатается рассохшаяся ставень на втором этаже, щёлкает дверца до исторического буфета в углу столовой. На крыльцо мягко вспрыгнул кот правых соседей и угодил лапами на гнилую ступеньку, шарахнулся в сторону. Надя оставляет ему молоко. «Элена Михайловна не спит». Вместе с её неверным сознанием по тёплым доскам летнего пола ходят призраки и тени. Маленькая Лёля в белой сорочке допят, длинноногий Митя в маковом веночке песочного цвета собака. Наверное, из чужого сна? Такая собака однажды запрыгнула к ним в лодку с берега. Они катались по Днепру. Плеск весел, маменька в чём-то синим смеётся на корме, папенька энергично гребёт... Гриша подкидывает к потолку маленького мальчика. «Кто же это?» «Ах да, это же у Лёвы с Надей есть сын. Или у них дочь?» «Или Лёва это как раз и есть сын. Только чей?» «Лёва, Лёва!» Ужасающий скрип дивана за стеной. Вбегает Надя. «Что случилось, лен Михайловна? Мы все спим. Повернуть вас?» Иногда и днём кажется, что всё вокруг вымерло, накатывает оглушающая тишина, как будто заложила уши. Может быть, все уехали? Или ушли? Ушли. А ей может сделаться плохо. Где эта женщина с жёлтыми волосами? Как её? Марина семён Надя? Лёва? Лёва, ты почему не на работе? Так в воскресенье же, мам надя эти крики называют проверкой слуха не раздражается успокаивает марина семёну все все вы ту уж не волнуйтесь она всегда так кричит громко ничего не случилось лёва очень много работает в это лето особенно в год серёной гибели ему дали профессора лекции огромное количество теперь вот новый набор на осень две диссертации Его подвозит в город на машине соседская внучка. Она тоже работает в городе и каждый день ездит сюда, к ребёнку. Иногда Лёва занят до позднего вечера, не успевает даже на последний автобус и тогда остаётся ночевать в квартире. Что он там делает один? О чём думает? Его нельзя оставлять одного. Ему одному плохо и тяжело. Лучше бы он успевал. Телевизор – главный дачный герой. Работает, кажется, круглосуточно. Марина Семеновна смотрит все сериалы и новости, а потом пересказывает их Елене Михайловне в открытую дверь комнаты. Интерпретация событий у нее своя. Просто удивительно, как в одном и том же сюжете можно увидеть совершенно разные вещи. Надя тоже вечера проводит у экрана, в ожидании лёвы Садятся рядышком за узенький столик в большой комнате, как самые близкие родственники, а на самом деле совершенно чужие. Марина Семеновна вяжет себе унылую кофту из темно-серой шерсти. Она не одобряет, что Надя оставляет на крыльце блюдечко с молоком. Нечего приваживать. Он вокруг дома шастает, прыгает везде. Бабушка наша пугается. И так по ночам не спим. Надя вздыхает. Замысловатым почерком, с левым наклоном, она пишет письмо от имени Эмилии Пауна. Здравствуй, Ленуся. Как здоровье? Здоровье сейчас для нас главное. Завтра она сама прочитает его Ильине Михайловне и уже своим правонаклоненным почерком напишет ответ под диктовку. «Здравствуй, дорогая Миля. Больше всего хотелось бы сейчас тебя увидеть». «Сос. Спасите наши души. Всем, кто нас слышит. Всем, кого нам сейчас хотелось бы увидеть. Мы исходим с ума здесь, на дачном острове». Со всех сторон, как океаном, окруженные безумием, оккупированные призраками прошлого. Много лет Надя пишет письма, а Эмили Павловна, наверное, усмехаясь, смотрит с небес на ее жалкие попытки обмануть. Чужие письма приходят на ум. Так называется глава из двух капитанов. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Сережа очень любил эту книгу. Надя хорошо помнит темно-зеленый переплет нестандартного размера, Загнутые странички вместо закладки. Хотя сейчас кажется, что он любил всё. Всё, на что натыкается глаз. Есть в найденных воспоминаниях несколько табу. Серёжа, только что научившийся говорить. Серёжа первоклассник, трогательно большеглазый, маленький, с приоткрытым от груза впечатлением ртом. Серёжа с гитарой в клетчатой рубашке. Серёжа на кухне, Серёжа в Израиле, в майке без рукавки, белоснежная улыбка на фоне загорелого лица. Всё это нельзя. Главное, тихо, чтобы Елена Михайловна не услышала из комнаты и не заподозрила плохого. Она этого не переживёт. А кто это переживёт? И Надя послушно садилась и писала, писала. «Дорогая Ленуся, вчера видела замечательный сон, как будто к нам на старую квартиру... «Приехал Сталин». «А у нас почему-то митя, есть совершенно нечего». Долгие-долгие вечера и дни, когда нет работы, а только домашняя возня, такая привычная, что занятые руки не мешают думать. Жизнь вокруг единственного возлюбленного ребенка, Елены Михайловны, драгоценного и ранимого, практически неподвижного и безумного. То оставшееся, единственное, ради которого вставали по ночам, вызывали докторов – Пекли по воскресеньям пироги, добывали на рынке свежую курицу и чернослив, ядро, привязанное к ногам, неожиданно ставшее последним якорем, которым они оба цеплялись за жизнь. Мы не можем оставить маму. А мама бесхитростно вопрошала в дверной проем. «Ну, как там наши евреи? Что слышно от них?» И вот настал тот самый вечер, когда Надя в очередной раз села за стол и вместо «Здравствуй, Ленусе!» написала Здравствуйте, дорогие мама, папа и бабушка. Извините, что так долго не было писем от нас. Теперь буду писать регулярно. Появилась возможность пользоваться электронной почтой. И в конце, перекрестившись, не без труда написала «Ваш Сергей». Вечером коллективное чтение, никто не удивлен. Безумие заразно. Марина Семеновна открыла парадную банку «Шпрот». Левушка почти счастлив. Тебе не страшно? Нет, страшно ей уже не было. И Сереже не было страшно. Что происходит с человеком, когда его разрывают вмиг на куски бессмысленной, бесчувственной, бессознательной плоти? Ничего. Из всего, что 33 года существовало, двигалось и мыслило, получилось нечто простое. Надя была все-таки атеисткой и верила в ничего. И ничего не боялась, а Левушка, бедный, был рад укрыться новым эпистолярным безумием, как в детстве одеялом от плохого сна. В настоящей связи с Израилем они, однако, не теряли. Сочился тоненький ручеек известий от старших шварцев. Далеко-далеко, в самом конце тоннеля, слабеньким лучиком светилась Софи. Училась, забывала русский язык, параллельно к английскому, осваивая еще и французский. Писала стихи, унаследовав таланты от кого? От матери или отца? Сережа не читал никому свои творения, только Леночке по памяти в начале их знакомства. Софи же на этот счет комплексов не имела, декламировала свои творения всем подряд. Она обожала сладости, нравилась пылким израильским мальчикам, вытянулась, тоже непонятно в кого, до метра семидесяти восьми, плавала, пела, В свою очередь строила глазки сама, самым достойным, из свиты, тосковала по родителям, здесь было много таких. Ей было с кем поделиться своим горем, здесь ее понимали. Здесь она жила, русские бабушка с дедушкой, в ее жизни никак не участвовали. Для Черкасовых же это последнее лето было от начала до конца освещено грядущей поездкой в Израиль, на Сонечке на 16-летие. Было уже заготовлено все, и визы, и паспорта, и русские книги – лучший подарок. История Черкасовых от сотворения мира, лично законспектированная Львом Григорьевичем. Подготовлена его речь, как одного из тех самых Черкасовых. Эту особенность спрятать за высоким пафосом мальчишеское волнение Надя у уже хорошо изучила. Был еще один специфический подарок – Сережина стихотворения. Видимо, одно из первых, написанных в Израиле и непонятно кому адресованное. Поскольку ничего своего он не обнародовал, листочек с текстом Льву Григорьевичу пришлось просто украсть во время своего приезда в Димону. Бог знает, как ему в голову тогда пришло открыть ящик, но так или иначе, стихотворение у него оказалось. Конечно, оно уже было много раз переписано и перечитано, но решено было... Именно оригинал вернуть законной хозяйке, то есть Серёжиной дочери на память. В общем, было много планов и рассуждений, как и чего там состоится. Оставалась одна проблема, Елена Михайловна, и та частично решённая. Была разработана сложная многоступенчатая комбинация с участием Марин Семёновны. Как всё-таки с ней повезло. Бабушки побудут на даче ещё неделю... Продукты по списку, так и быть, обеспечит соседская внучка, тоже не безвозмездно, так как ее муж студент коммерческого вуза, где работает Надя. Потом приедет университетская машина, там будет еще лёвин аспирант кроме шофера, помогут все погрузить и вывести в том числе лен Михайловну. План продуманный до мелочей с единственным изъяном, как бабушке сообщить, а если не сообщить, то что наврать. Никогда ее не оставляли одну, никогда Надя с Левой за последние десять лет не уходили вместе дольше, чем на два-три часа. Надя надеялась, что лёва во время своих одиноких ночевок в городе что-нибудь допридумает. В Надя на отсутствие у него всегда была бессонница. Приехал Лев Григорьевич во вторник, поздно, они уже отчаялись ждать. Надя весь вечер металась от Елены Михайловны к забору, прислушивалась и «Натя вам, пропустила!» Уже хлопнула за забором дверца машины, и Лёва громогласно благодарил и расшаркивался с соседкой, а Надя ещё только сбегала с крыльца. И так это вдруг показалось ей здорово, что она ещё может бежать к нему по тропинке. А он двигался навстречу, тяжело переставляя ноги. Старый усталый человек. Сутулый, пузатый, в одной руке кошёлка с продуктами, в другой — толстый мятый портфель. Серые щёки опущенные уголки губ, вялые плечи. Лёва, Лёвушка, радость моя. По мере того, как он продвигался к ней по тропинке, лицо его разглаживалось, расслаблялось, и у ступенек он уже улыбался и разводил руки, чтобы принять её в свои объятия. Рубашка пахла знакомым потом. Хорошо, что сегодня как раз нагладила свежих. Наденька, завтра едем в ночь в Москву. Я уже взял билеты, все готово. Получим визы и будем звонить Шварцам. Хорошо бы прилететь туда заранее, подольше пообщаться. Все. Голос уже бодрый, но видно, что устал. А бабушка? Решено было пока сказать про Москву. Мало ли, зачем им понадобилась Москва. А потом уж видно будет. Тем более, что любое упоминание о Москве вызывает у Лены Михайловны бурю воспоминаний и поднимает настроение. Лёвушка побежал скорее к матери в комнату докладываться. Марина Семёновна, как всегда, мыслила желудочно. Хорошее настроение, значит, для закрепления надо вкусно и плотно поесть. Бросилась печь оладьи. Хотя понятно, что вредно на ночь и Льву Григорьевичу, и бабушке. Ужинали в столовой. Лёва сказал, что устал и лен Михайловну до веранды не дотащит. Открыли пошире дверь в её комнату, Лёва поминутно вскакивал, бросался от стола. «Мам, ты только не волнуйся. Мы быстренько, в Москву и обратно. Тут полно народу. Мы мигом. Там такая конференция будут буквально все. Мы уж с Наденькой вместе». Елена Михайловна сначала расстроилась, поджала губы, хотя, видимо, всё равно не поняла, куда они едут и когда. она на слово «Москва» действительно оживилась» и рассказала, как в каком-то там году они с Митей и Милей ходили в Большой театр. В соседнем ряду с ними оказался известный военный генерал, он сразу стал за Милей ухаживать, пёр как танк, говорил пошлые комплименты, а Миля только хохотала и отшучивалась. Митя же страшно рассердился и надулся. Тогда этот чин отстал от Мили, решив, что она Митина невеста и стал ухлёстывать за Еленой. Тогда Митька... Прямо взбесился, а тот ничего не мог понять, мы так смеялись. И расстроилась вдруг, потому что не смогла вспомнить год, когда это было. Елена Михайловна ложились спать. Марина семёновна золотая женщина, сплоснула тарелки. Леве в комнате стало душно и как-то не по себе. Они с Надей вышли посидеть на веранду. Было тепло, сумерки. Тихо шуршал яблоневыми ветками старый сад, У соседей слева кто-то тихо переговаривался. Журча оттекла из шланга вода. Пришел Мурзик в ожидании молочка. Далеко между соснами красное солнце садилось в тучу, похожую на крокодила. Они держались за руки, им было так хорошо. И ничего не надо было говорить, потому что видели и слышали они все вокруг одинаково. И сад, и тучу, и Мурзика, и солнце. И мысли их были об одном и том же. Поездка. Соня, бедный Серёжа, не увидит её такую взрослую красивую. Всё будет хорошо. Послезавтра будет виза и билеты, и столько ещё радости будет, что всего и не передумать.